Глава 24. «Да, дорогая. Тетя Кэма старше, чем я ожидала. Седые волосы собраны в пучок на макушке. Беспокойные глаза внимательно смотрят сквозь стекла очков в металлической оправе. Я переминаюсь с ноги на ногу. Кэм дома? Думаю, да, входи, дорогая. Я вхожу вслед за ней в безвкусно обставленную прихожую, которая ведет в гостиную». Комната до отказа набита деревенским китчем, кружевные салфетки и фарфоровые статуэточки повсюду. «Кэмерон, у тебя гости кричит она. Он спускается с лестницы, и у меня при виде его перехватывает дыхание. Спустя день то, что сделали с ним лордеры, выглядит хуже, гораздо хуже. Половина лица фиолетовая и распухшая. Синяк просто ужасающий и виновата в этом я. «Спасибо», — говорит Кэм и смотрит на тетю, — которая, кажется, несколько разволновалась. Она уходит на кухню и закрывает дверь. у вас тут весьма мило». «Ой, только не надо, я тебя умоляю». «Не хочешь пойти прогуляться?» «Конечно». Он улыбается мне той половиной лица, которая может улыбаться. «Мы выходим, и я понимаю, что у нас с ним гораздо больше общего, чем я полагала. Атмосфера в этом месте странная, настороженная» и он вынужден жить в чужом доме с родственниками, которых практически не знает. Это мало чем отличается от того, что произошло со мной пару месяцев назад, когда я стала жить в доме напротив. По крайней мере, у мамы вкус получше. Но почему я пошла и постучала в его дверь именно сегодня? После нескольких часов Стори, Торик, Атраном и Нико меня неодолимо потянулось сделать что-то обыденное, повидать друга». «Если он все еще хочет быть моим другом после того, что случилось, или, может, это просто нежелание оставаться наедине со своими мыслями?» «Мы минуем окраину деревни, прежде чем он начинает. Не видел тебя сегодня в школе. Извини. В обеденный перерыв тоже где-то была. Да так, везде понемногу. В конце уроков ждал тебя возле твоего класса, тебя не было. Кажется, мне больше нравилось, когда ты со мной не разговаривал, говорю я, и тут же жалею о своих словах». На его избитом лице отражается обида. «Прости». «Послушай, если ты расскажешь мне, что происходит, может, я смогу помочь?» «Мы уже подошли к краю деревни, и я поворачиваю назад, но Кэм тянет меня за руку к темной тропе вдоль поля. «Пошли», — говорит он, — «и мне становится не по себе». «Эта дорога ведет в лес, где нашли Уэйна, а я больше никогда в жизни не хочу там оказаться». Но как только дорога скрывается из виду, он останавливается и прислоняется к ограде. Кайла, послушай, я понимаю, что ты сейчас думаешь, что не можешь ничего мне рассказать, и не говори, что рассказывать нечего. Я тебе не поверю». «Ладно, но если я могу чем-то помочь, чем угодно, только скажи, и я все сделаю». Я смотрю на него во все глаза. Горло сжимает, как будто я вот-вот заплачу, и все потому, что он предлагает помощь, прекрасно сознавая, что это может довести его до большой беды. Он ведь не дурак и очень хорошо понимает это после вчерашнего. Но в то же время я задаюсь вопросом, почему? Почему он готов рисковать ради человека, которого знает безгоду неделю? Это просто дружба или что-то еще? Я протягиваю руку и легонько дотрагиваюсь до его разбитой щеки. «Ты пытался...» и вот что за это получил, разве нет? «Ну, будь у меня еще один шанс, я бы показал тому ничтожеству, где раки зимуют. Еще чуть-чуть, он бы сдался, верно?» Я улыбаюсь. «Само собой. На нем не было ни царапины, но он уже готов был дрогнуть. И он больше не посмел бы нас тронуть, — заявляет Кэм, и принимает боксерскую стойку. Я смеюсь. «Ага. Ты совершенно прав. И спасибо еще раз, что вступился за меня». Хоть это и было полнейшим безумием. «Я еще и не на такое готов, чтобы отомстить проклятым лордерам», — говорит Кэм, и лицо его вновь становится серьезным. Взгляд обращается вовнутрь, фокусируясь на каком-то другом месте и времени, и я сомневаюсь, что он имеет в виду вчерашнее. Он качает головой. «А как насчет тебя?» Кэм снова здесь, в настоящем, и внимательно смотрит мне в глаза. Я медлю в нерешительности, — «Мне нужно кое с чем разобраться. Это все, что я могу сказать». «Загадочная Кайла», — отзывается он. «Идем, не то опоздаем на ужин». Он протягивает руку, и я беру ее и держу, наверное, чересчур крепко, пока мы с ним возвращаемся домой. Словно это мой якорь или спасательный круг. Вечером на собрании группы Пенни продолжает тему игр. Она нашла еще несколько комплектов шахмат, очевидно решив, что если один зачищенный освоил эту игру, то и другие смогут. Разделяет нас на две подгруппы, меня определяет в одну, сама присоединяется к другой, и мы изучаем расстановку фигур на доске, как они все ходят. Потом начинаем несколько партий, но я делаю все машинально, не в состоянии сосредоточиться. Это перемещение шахматных фигур по доске, ход одного игрока, потом ход второго – Очень похоже на реальную жизнь, мои мысли бродят кругами. Нико, похоже, всегда находится в центре событий, направляя и контролируя действия. Гроссмейстер знает так много ходов наперед, что всегда может предсказать позиции и цели противника. Но даже он не знает обо мне и Колсоне. Кто выиграет? Неужели для них обоих это просто игра? Вечером я пытаюсь сосредоточиться на лице Бена, Силюсь удержать его в памяти, но напрасно, черты ускользают. Бен для меня все, и в то же время он лишь одна из множества жертв, число которых растет, пока лордеры находятся у власти. Что такое один человек, когда судьбы многих висят на волоске? Нико сказал, что мне отведена крайне важная роль в планах свободного королевства. Эта мысль наполняет меня одновременно гордостью и нервным страхом перед тем, что это может быть за роль. «Если Нико прав в том, что власть лордеров висит на волоске, как я могу поставить наше дело под угрозу даже ради Бена? Ну и как иначе? Презираю себя за слабость, за то, что все так перемешалось у меня в голове, но ответ всегда только один. Я должна увидеть Бена, должна предупредить его о Коусоне». «Я бегу со всех ног, но все равно недостаточно быстро». «Иногда я все еще продолжаю бежать, проснувшись, гонимая безымянными, невидимыми страхами. А порой бывает хуже. Я падаю, и он отказывается оставить меня. Даже во сне я понимаю, что это сон. Он приходит так часто. Но знание не избавляет от животного страха. Я падаю, и он не уходит. Мои глаза крепко зажмурены, и я не осмеливаюсь посмотреть. Не могу видеть, что будет дальше. Не могу!» «Кричу!» но чья-то рука зажимает мне рот, заглушая крик. Вырываюсь, но сильные руки твердо обнимают меня, покачиваясь из стороны в сторону. Голос, успокаивающе, шепчет мне в волосы. «Тише, Рейн, все хорошо, я с тобой». Я открываю глаза, и когда рассудок возвращается ко мне, он убирает руку с моего рта. «Катран, это был всего лишь сон. Опять тот же самый?» спрашивает он. «Я киваю, дрожая, еще не в состоянии говорить» охваченная другим страхом, страхом потерять частичку себя. Глаза распахиваются в темноте, страх из сна быстро сменяется шоком. Мой повторяющийся сон, который, как я всегда считала, из того времени, когда я была зачищенной. Но этого не может быть, если в его сегодняшней вариации есть хоть доля правды. Если мне снился этот кошмар, когда там был Катран, значит, этот повторяющийся сон снился мне еще во время тренировок с совами – До того, как меня поймали лордеры, до того, как меня зачистили. Но Катран, успокаивающий меня, обнимающий, должно быть, это вымысел моего подсознания. Такого просто не могло быть. Но если я отвергаю этого заботливого Катрана, того, которого не знаю, то возникает вопрос, не выдумка ли в таком случае и остальная часть сна? Но я чувствую, знаю, что нет, он кажется более правдивым, более реальным, чем все, что было раньше. И есть что-то еще скрывающееся в этом сне, оно так близко, что я почти могу дотянуться и коснуться его пальцами, но оно вновь ускользает. Я крепко сжимаю кулаки, борясь с порывом закричать в отчаянии от этих провалов в памяти, но в то же время душу точит холодный червячок сомнения. «А действительно ли я хочу знать?»